Оксана заугольная. «Такси желание». «Понимать же надо, для них стараюсь». И Виктор со вкусом добавил ругательство, захлопнув дверцу такси. Стало немного легче. Недостаточно. в это мне, Виктор?» раздался приятный голос из динамика, вызывая новый приток желчи и ненависти. Неужели коммутатор включился, когда он сел на водительское место? Вот дурацкий ноу-хау. Что ни день, то меньше шансов остаться наедине со своими мыслями. Даже ругаться, и то приходится с оглядкой. «Не вам», — тем не менее сухо ответил он. С диспетчером ссориться не хотелось. Инга была той еще стервой и могла порядком испортить рабочую смену. И тут он понял, что его смутило. За возмущением из-за включённого динамика он это едва не упустил. Голос был не Инги. «Простите, вы кто?» Незнакомка определённо ждала этого вопроса, столько в её голосе было воодушевление. «Надя, сегодня я ваш диспетчер Виктор». Виктор даже заподозрил, что она новенькая, и привычно затасковал. Работать с новенькими и так морока, а уж в новогоднюю ночь просто хуже не придумаешь. Да и ваш диспетчер прозвучало как «сегодня я буду вашим официантом», а сам разрывается между десятком столиков. Только у Инги, а значит сегодня у Нади, куда больше таких столиков с шашечками. И внимание диспетчера значило куда больше, чем хотелось признавать водителям. С хорошим диспетчером можно было в новогоднюю ночь заработать и на вызов Деда Мороза, и на мешок с подарками. Из-за этого, кстати, Виктор и разругался с Милой. Видите ли, которая уже новогодняя ночь у нее с сыном пройдет без любимого мужа и отца. И пусть лучше он был бы дома, чем брал смену и развозил всю ночь праздношатающихся. И объясняй, дурехи, не объясняй, не понимает что работа в празднике — это хорошие деньги. Всё твердит, что сыну нужно папу видеть дома в праздник, а не новый набор лего. А попробовала бы она его без этого пресловутого лего оставить и поглядела бы». Виктор снова начал злиться. Сам он, ещё тогда не Виктор Константинович, а маленький Витя, видел отца каждые праздники. «Да что там говорить, отец и в будни часто бывал дома» а когда работал, то возвращался ровно по часам. Всегда ужинал с семьей. Да только это не радовало мать, вынужденную выкраивать из нехитрых продуктов лишнюю порцию. А уж ни о каких «Лего» и вовсе речь не шла. Справедливости ради Виктор напомнил себе, что «Лего» тогда в стране и вовсе знать не знали, но легче не стало. Голодно они жили. Тяжело. И сейчас ему не просто давалась работа в две смены, но зато его Артемка не будет знать нужды. Никогда. И он это обещал себе и Миле, когда они поженились. И чего она теперь-то недовольна? Виктор, вызов на Ивановскую, 46. Голос, как ее там, Нади, отвлек Виктора от его мыслей. И как он мог так уйти в себя, что просидел в машине, тупо пялись на руль и не двигаясь с места? Он повернул ключ, заставляя старенькое такси заворчать и, наконец-то, начать прогреваться. Морозить клиентов не хотелось, к тому же в новогоднюю ночь, когда многие были куда щедрее, чем в остальное время года. Да что и говорить, заработать можно было, как за неделю. Круче только подвозить на свадьбе. Виктор вырулил на проспект и встал на светофоре. На стекло падали крошечные снежинки такие редкие и таявшие так медленно, что он даже не стал включать дворники. Вместо этого привычно окинул салон взглядом, чтобы убедиться в готовности к смене. Опытные водители, а Виктор себя считал именно таким, не ограничивались мытьем и заправкой автомобиля. Уж лучше озаботиться елочкой-освежителем, пакетами для перепивших или детей, до да погремушкой, накрепко привязанной к переднему креслу. Мелочи, а спасают от необходимости лишний раз мыть машину или пить что-нибудь от головной боли. Таблетки цитрамона тоже, кстати, входили в обязательные мелочи и обитали в бардачке. Внимательный взгляд уцепился за красное пятно на соседнем сиденье, и Виктор едва сдержал стон. «Новый год!» «Такси желание, загадай желание с нашим Дедом Морозом за рулем!» Дурацкий слоган и дурацкий колпак. Тщательно сдерживаемое раздражение давало знак возбунтоваться и закинуть эту насмешку подальше. Какое дело клиентам ведет он машину в идиотском колпаке Санта-Клауса и с бородой, или как нормальный человек? Как назло Надя молчала. Напомнила бы про колпак, и Виктор тотчас выкинул бы его подальше, а сам бы наврал, что надел. Не проверит же она. На следующем светофоре он сдался и натянул на себя бороду и красное убожество. Не для себя, нет. Но от агентства могли прислать проверяющего, контрольного клиента. Да и вдруг придётся вести кого-то с ребёнком. Конечно, ночью, даже новогодней, дети должны быть дома, у ёлки с подарками или в постели, в крайнем случае у телевизора. Но мало ли. Против воли Виктор опять вспомнил про Артёмку. Сын был в том чудесном возрасте, когда ещё веришь в Деда Мороза, но уже не ждёшь его ночь напролёт, не желая засыпать и с боем пробиваясь к ёлке, чтобы организовать засаду. Мила, наверное, сейчас режет салат и запекает курицу, а Артём — по уши в пакете с мандаринами или конфетами, что выдали в школе. «Ивановская, 46», — отметил Виктор, вглядываясь в тёмный двор. Девичий силуэт оторвался от густой тени, и вскоре клиентка уже забиралась в машину. Выглядела девушка совсем не по-новогоднему, зарёванная, растрёпанная. «Парень бросил или с подружкой поругалась», — привычно поставил диагноз Виктор. «Впрочем, не его дело». «Куда едем?» — спросил он, набивая на смартфоне маршрут. Разумеется, уже рассчитанный автоматически, но вопрос оставался данью традиции. «К папе!» — всхлипнула девушка и уставилась в окно. Виктор пожал плечами и поехал. Адрес был совсем рядом, можно и пешком дойти. Но и это не его дело. Вот на этом адресе ему повезло. Мужчина стоял на освещенном участке, и видно, его было далеко. Да и пассажирка ожила. «Папа!» неверяще прошептала она, на ходу дёргая дверь такси. «Ладно, Виктор успел затормозить, так бы и выпрыгнула ненормальная». И дверь распахнула так, что Виктору пришлось тянуться через весь салон, чтобы закрыть. А девчонка по сугробам бросилась к отцу и затрещала на всю улицу. «Папочка, это ты? Я так многое не успела сказать. Я так виновата. Я даже не успела сказать тебе, что люблю». Виктор захлопнул дверь и медленно покатил по улице. На аппарате отразилось, что поездка оплачена. А значит, не стоит стоять над душой и слушать. Вот же трагедия какая, не успела. Не помер ведь? «Зимняя шестьдесят, корпус 2 произнесла Надя. «Ехать на площадь Победы. На короткой дороге ремонт, нужно в объезд по...» «Да я знаю», — беззлобно прервал ее Виктор, поправляя бороду. Шея чесалась. «Не переживай, Надежда, я хорошо город знаю». Коммутатор пискнул и замолчал. Обиделась. На зимний Виктор вышел из машины, чтобы помочь сесть старушке. Совсем сухонькой и такой тоненькой точно девочка. А ведь едет куда-то в новогоднюю ночь. Может, с детьми встречается на площади. Гуляньи новогодние шли по всему городу. Подъезжая, Виктор только головой покачал. «Чего только не придумают, а?» На площади залили каток, играла музыка до военных лет, и люди, все как один, были в ретро-костюмах. Надо же было так заморочиться. Даже стыдно стало, что он сына не привел сюда. «Пожалуйста», — он вышел и открыл дверцу старушки, собираясь помочь ей выйти. И ахнул. «Тоненькая, как девочка? Да ей впрямь не больше семнадцати». Совсем еще юная. И почему он решил, что она старушка? Может, свет так неудачно упал? Ладно, хоть не ляпнул ничего, а то стыда не оберешься». Девушка почти повисла на дверце машины, вытаращившись на убранство площади так, словно увидела настоящее чудо. Пальцы побелели от напряжения. Она словно боялась отпустить дверцу. «Похоже, впервые отпустились с друзьями. Повезло». Виктор кашлянул, и девушка, вздрогнув, оглянулась на него. Словно видела впервые. «Спасибо», — прошептала она, и из глаз у неё полились слёзы. «Спасибо». И побежала. Виктор проследил взглядом, как девушку поймал в объятья и приподнял парень с начёсанным по старинке чубом и только после этого вернулся в машину. Чудные какие-то сегодня у него клиенты. Новый год, а они ревут. Ладно, хоть следующие двое не ревели. Один, правда, по дороге заехал в магазин, накупил деликатесов. А потом взял и изменил адрес на тот, с которого они выехали. «Как Новый год встретишь, так его и проведёшь», подмигнул он Виктору, прежде чем выйти. «Ну и её, эту любовницу. Дома семья». У Виктора дома тоже была семья, а вот любовницы не было. Не до любовниц, когда работа не отпускает. Да и Милу он любил но на всякий случай он кивнул. А второй спешил в аэропорт. И успел. Только и всего. «Следующий вызов?» начала диспетчер снова. Виктор бросил взгляд на часы. Нать пять минут осталось», — прервал он девушку. «Пять минут?» — переспросила Надя. «Четыре». Виктор отъехал в сторону и припарковался у бордюра. «Четыре минуты до Нового года». Он достал телефон и уставился на экран. «Позвонить Миле?» «А если он своим звонком разбудит Артёма?» Да и Мила без него не праздновала. Так и говорила, мол, ложусь ещё до боя курантов. То ли застыдить хотела, то ли и впрямь. Так, ничего и не решив, он просто смотрел, как одна цифра сменяет другую, пока телефон не мигнул четырьмя нолями. «С Новым годом, Надя!» Вздохнул он, разглядывая ярко-зелёную ёлочку, что была у него и за освежитель воздуха, и за новогодний декор. «С новым счастьем!» «С Новым годом!» — прошелестела Надя, и тут же её голос снова окреп. «Вызов! Из аэропорта довести до Полтавской, 12, а там через два дома перекрёсток с Весенней, и оттуда нужно забрать человека». «Хорошо с тобой работать, Надя!» Неожиданно для самого себя признался Виктор и испугался. Оно как примет его искренний порыв за попытку пофлиртовать. Но Надя лишь коротко ответила «Спасибо». И все. В машину завалилась шумная пестрая компания. Кто тут был прилетевший, кто встречающий, Виктор не мог разобрать. Шуму от них было как от дюжины человек, хотя разместились все без труда. В автомобиле запахло морем и тропическими фруктами, словно они ехали по какой-то бужумбуре или птипти, -пти, а не по заснеженному городу. Когда компания вывалилась из автомобиля у своего дома, один паренек долго жал Виктору руку и приговаривал «Спасибо, спасибо, я ведь успел». А Виктор понял, где видел этого паренька лишь когда компания исчезла в подъезде. Он узнал бы его и раньше. Не будь парень загорелым почти до черноты, и пропахшим тёплым морем казалось до самых пяток. Если бы не это, Виктор готов был поклясться, что именно его он привёз в аэропорт менее получаса назад. Но так не бывает, верно? И таксист просто выкинул из головы эту ересь, выезжая на перекрёсток с Весенней, где он должен был забрать человека. И он совсем не удивился, когда увидел своего будущего клиента. Пожалуй, через пару часов после наступления Нового года это был самый предсказуемый вариант. С наступившим! После веселого заморского гома на компании в автомобиле словно осталось немного этой искренней радости, которая витала в воздухе, заставляя Виктора делать глупости. Вроде как приветствовать пассажира первым своим поздравлением. Как работа? Все подарки успели разнести? С наступившим! Пассажир устало свалился на сиденье и махнул красной варежкой. Всё, умаялся. Виктор хотел предложить избавиться от бороды и шапки, но оробел и лишь кивнул, мол, молодец. Это ж надо, все подарки разнёс. Костюм у Деда Мороза на заднем сиденье и впрямь был, не читая его собственной кособокой бороде и колпаку. Как настоящий. И посох, и валенки, и мешок с подарками. Да и тулуп подбит мехом, а не красный халат со смехом. Виктор заказывал Артёмке Деда Мороза пару раз и знал цену вызова сказочного деда. А чем актёр был антуражнее, тем и цена выше. Ну, а заказать вызов такого Деда Мороза в саму новогоднюю ночь? Виктор не без зависти прикинул, что это стоит соразмерно полёту в тёплые страны. «Куда ехать?» — спросил он то ли пассажира, то ли Надю. «В зоопарк!» — ответили оба. «Куда?» — поразился Виктор. Но Дед Мороз его не слышал. «Внучка!» — всплеснул он руками. «Надюшка! Ты что ли сегодня тут?» «Тут, дедушка!» — ответила Надя, а Виктор снова обернулся назад. Пассажир не выглядел таким старым, чтобы у него была взрослая внучка. Убрать эту бороду, брови, смыть грим, и он окажется едва ли старше самого Виктора. Голова у него разболелась. «Ты не думай так много», — неожиданно ласково произнёс пассажир, остро глянув из-под бровей. «Голова-то спасибо не скажет. Мы с Надей раньше вместе работали. Я Дедом Морозом, а она Снегурочкой. Вот и привыкли так друг друга звать». а Виктору и впрямь полегчало настолько, что он решил не спрашивать даже, зачем ехать к зоопарку. Этому тоже наверняка было какое-то логичное объяснение. Ему много раз приходилось возить людей до цирка или бара лишь потому, что они живут где-то рядом, и объяснить адрес проще через местные достопримечательности. Вот и Мороз, без сомнений, жил где-то у зоопарка, который в любом случае сейчас был закрыт. Он уже собирался ехать дальше, когда обнаружил, что пассажир забыл свой мешок. Выскочив из машины, Виктор успел как раз, чтобы увидеть, как Дед Мороз ловко перелезает через ограду зоопарка. Правда, обнаружив свидетеля своего трюка, сказочный бородач замер на ограде. «Вы мешок забыли», — вежливо сообщил Виктор, который решил ничего не спрашивать. «Меньше будет к нему вопросов у полиции, если этот чудак украдет удава или вынесет слона. Какие только мысли не лезут в голову». «А, ничего!» — махнул рукой Дед Мороз, непринуждённо вися на ограде. «Я отработал уже. В следующий раз только через год. Оставь мешок себе. Порадуй Артёмку». И кулем свалился по ту сторону ограды. Глухой звук был слышен даже стоявшему у автомобиля Виктору. И именно беспокойство за деда, а никак не праздное любопытство, заставило его продолжать стоять и ждать чего-то. Удивительно было то, что он и впрямь дождался. Правда, это не принесло ему никакой радости. Виктор сел обратно в застывшую машину и постучал пальцем по коммутатору. «Твой Дед Мороз пробрался в зоопарк и улетел оттуда в каком-то корыте, запряжённом лосем», скорбно произнёс он, обращаясь к диспетчеру. «Это не корыта, а аккуратная повозка», немедленно отозвалась Надя. «В небе из-за самолётов такой трафик, что на чём-то большом не разлетаешься. К тому же это олень, а не лось». Они помолчали, а потом оба разом произнесли. «А можно...» «Ты первая», — галантно предложил Виктор. «Можно мы сделаем вид, что ты ничего не видел?» — неуверенно спросила Надя. «И мы ничего не обсуждали». «Именно это я и хотел предложить», — с облегчением ответил Виктор, берясь за руль. Город, наконец, засыпал, и автомобилей на улицах стало куда меньше. Не думать о трафике новогоднего неба было сложно, но Виктор справился и с этим, когда эта ночь подбросила ему еще одно непростое испытание. «А не зря я надел колпак и бороду, не иначе как мифическая проверка существует». Вот какая первая мысль возникла у Виктора при виде его новой пассажирки. Он даже думал сделать вид, что не узнал Ингу, но тотчас сообразил, что она уж точно знает номер и марку автомобиля. Хотя, судя по её виду, сейчас она могла не заметить и слона на улице. Виктор даже устыдился своих мыслей о том, что Инга соврала о болезни, чтобы провести Новый год дома. Лицо у неё было бледное и одутловатое. Синева под глазами была такой глубокой, словно девушка перепутала цвет теней и их расположение на лице. Сначала Виктор даже подумал было позвонить в скорую, но тут же сообразил, что Инга не чувствует себя настолько плохо, она просто не накрашенная Хорошо быть женатым, столько женских уловок становятся понятными и простыми. Или это касалось только счастливых женатых, этого Виктор не знал. В любом случае, Инна выглядела хуже, чем просто невыспавшаяся или мучимая похмельем женщина. Поэтому он рискнул. «Инга, тебе врачу бы показаться», — мягко произнес он. «Отвезти?» Конечно, он понимал, что в новогоднюю ночь и врачи хотят отдохнуть, но тут уж выбирать не приходилось. Инга вздрогнула и уставилась на него так, словно только сейчас сообразила, что села в такси. «Виктор?» Узнавание откликнулось презрительным искривлением губ. Но надолго Ингу не хватило, и она устало опустила краешки рта. «А почему тут девочка? Дочку увозишь во время смены?» «У меня сын», — сухо ответил Виктор, на всякий случай окидывая взглядом салон и не видя никого, кроме своей недовольной пассажирки. «Я говорил. Куда едем?» 31 первая больница напекали на 17 отозвался давно молчавший коммутатор голосом Нади. А Инга вздрогнула всем телом. Сначала Виктор решил было, что дело в Нади, кому приятно слышать другого на своем рабочем месте. Но потом он сообразил, что это не так. А еще спустя пару минут, они едва успели выехать из двора, он тоже увидел девочку. Она сидела рядом с Ингой, чинно сложив ручки на коленях и, казалось, совсем не мерзла в летнем платьице. А еще у нее был огромный бант. И если в остальном Виктор был готов убедить себя, что просто не заметил, как она села, то этот бант проще было не заметить лося в небе, даже если он олень. «Не бросай меня», — попросила девочка так тихо, что Виктор даже не был уверен, что ему не показалось. «Я ведь буду похожа на тебя, ты видишь?» Виктор медленно вел машину, не поворачиваясь к Инге и девочке, ведь его это совсем не касалось. А девочка говорила. Совсем тихо. Но Инге, похоже, и этого было чересчур. Она сидела, согнувшись и закрыв уши руками. Ее лица Виктор не видел. «А ты бы, Виктор!» Вопрос Инги прозвучал так неожиданно, что Виктор не сразу понял, что она обращается к нему. Да и вопроса он не понял, что уж говорить. «Что я?» — осторожно уточнил он, с беспокойством разглядывая отражение Инги в зеркальце автомобиля. Ее сухие глаза покраснели, а лицо было еще бледнее, чем до этого. Ей определенно нужен был врач — но почему-то вести Ингу на Пекалина 17 не хотелось. Вот ни капельки. Да и Надя рассчитала совсем другой маршрут, больше похожий на то, что им предстояло проехать кругом и вернуться туда, откуда они выехали. «У тебя есть дети?» — спросила Инга отрывисто, уходя от ответа. Виктор поморщился. В этом была вся Инга. Они работали вместе уже четыре года, и он иногда упоминал про Артёмку, да и только что он говорил о нём, но Инга пропускала такие вещи мимо ушей. «У меня есть сын», — тем не менее повторил он. «А у меня никого нет», — растерянно ответила Инга, не заметив его холодного тона. «И как мне поступить? Я не справлюсь, и родители говорят, что не справлюсь, и мой. Он тоже говорит, что не справлюсь. А ты что думаешь?» Виктор понял, о чём она, и хотел бы ответить резко, но огромный бант отвлекал его внимание и злиться не получалось. «Тебе не нужно моё мнение, Инга», — ответил он, поворачивая снова в тот двор, откуда они выехали. «Неправда, очень нужно», — запротестовала девушка, сжимая ладони вместе, словно собираясь молить, но продолжить Виктор ей не дал. «Нет», — он покачал головой. «Сама подумай. Твои родители против, твой...» «Кем бы он ни был, против тоже, а ты ищешь чье-то еще мнение. Даже мое тебя тоже устроит. И знаешь, почему?» «Почему?» — шепотом спросила Инга, впиваясь в него взглядом. Виктор даже затылком почувствовал щекотку. «Ты ищешь того, кто поддержит твое решение», — просто ответил он и оно отличается от того, что предлагают остальные. Но это твой выбор, а не мой. Понимаешь? Инга лишь кивнула, выбираясь из автомобиля. Кажется, она даже не удивилась, обнаружив себя рядом с собственным домом. Девочки в машине больше не было, но в руках Инга рассеянно теребила большой красивый бант. Не оглядываясь и не прощаясь, Инга двинулась к дому. И с каждым шагом её походка становилась всё увереннее. «Вызывать врача не будем», — наконец вслух произнёс Виктор. И всё же автомобиль двинулся с места, лишь когда на третьем этаже в окне зажёгся тёплый свет. «Колени на пятнадцать». Голос у Нади был уже какой-то усталый. Совсем уморилась девчонка. Но ничего, её смена тоже подходит к концу. Виктор ехал аккуратно, лишь удивляясь тому, как светло из-за искрящегося под фонарями снега. Да ещё гирлянды на деревьях, витринах, и почти каждое второе окно тоже светится разноцветными огоньками ёлок. Дома тоже наверняка ёлка всю ночь горит огнями, ведь только так Дед Мороз её увидит и через открытую форточку занесёт подарки. Виктор вздохнул. Как хотелось хоть на минуту поверить в чудо. Нет-нет, ни нет, не в лосе и небесный трафик, а в чудо. Калинина пятнадцать, пронзила его запоздалая мысль. Это же мой дом. Неужели так рано утром кому-то нужно ехать оттуда? Он гнал от себя неприятные думы, в которые отлично вписывались его ссоры с Милой и его частые отлучки. Да, на работу, но женщине нужно внимание. И сыну. Эта ночь была слишком длинной. И Виктор успел соскучиться. «Следующий Новый год обязательно проведем вместе», — поклялся он мысленно, гоня прочь робкий страх, что следующего года может и не быть. «Артемка станет старше, мило». «Вызов отменили, Виктор», — прервал его метание голос Нади. «Конец смены. Иди домой, Витя». «Да, хорошо», — рассеянно ответил он чувствуя, как тревоги неторопливо, словно нехотя, покидают его думы. «Счастливого Нового года, Надюш!» Коммутатор пискнул, отключаясь. Виктор вышел из автомобиля, хотел было бросить бороду в багажник, но помедлил. Новый год же? Пусть мило улыбнется. Вместо этого достал с заднего сиденья мешок, который оставил тот чудак. Не хватает только красного тулупа или халата но сгодится и так. Лифт ехал медленно, с недовольным скрипом, и Виктор успел придумать с десяток слов, что можно сказать жене, чтобы помириться. Не про деньги, в этот раз не про них. На лестничной площадке глухо слышалась музыка из-за закрытых дверей у соседей. Виктор поморщился. Похоже, эти решили гулять до последнего. Утро ведь уже. Может, они и вызывали такси, чтобы избавиться от засидевшихся гостей. Лишь бы музыка не помешала спать Миле и Артему. Виктор осторожно провернул ключ в двери и вошел в квартиру. Тепло пахло курицей и терпко мандариновыми корочками. Странно и не выветрилось за ночь. Виктор едва успел подумать это, как из кухни в коридор вышла Мила совсем не праздничная в халате и старых тапочках с неопрятным узлом волос она показалась ему самой красивой той самой женщиной от которой никак нельзя было уходить в новогоднюю ночь ты та самая от которой нельзя уходить в новогоднюю ночь хрипло произнес он разом позабыв все подготовленные примирительные слова мило вздрогнула и не смело улыбнулась а потом кивнула на часы «Ты поэтому вернулся». Виктор моргнул. 8 вечера. Самое начало смены». «Нет, не смены». «Именно так», — ответил он и позвал сына. «Артем?» «Папка! Папка!» Виктор закряхтел, когда мальчишка повис на шее, утыкаясь в кудрявую искусственную бороду. Вырос, уже и не поднять. И вдруг стало все ясно от начала и до конца. «Осмотрите, что принёс вам Дед Мороз!» торжественно произнёс Виктор, ныряя рукой в мешок, который всё ещё держал в руках. Что там будет, он не знал. Точно не Лего или новенький смартфон. Но сейчас он был этому только рад.